Потом. Некрологи обычно сдержанные, не так ли? Рубашка всегда аккуратно заткнута за пояс, юбка одернута ниже колен. Безвременная внезапная кончина. За этим может скрываться все, что угодно — от инфаркта во время футбольного матча до удара ножом грабителя в собственной спальне. Да и не всегда хочется знать причину смерти. Особенно если умирает кто-то из своих, но узнаешь, деваться некуда. Потому что в большинстве случаев мы приезжаем первыми, с включенными мигалками и потрескивающими рациями на ремне, которые издают звуки, кажущиеся Джону Кью чистой билибердой. Для большинства людей, умирающих внезапно, мы первые, кого не могут увидеть их глаза. Когда Тонис Кундист сказал нам, что собирается на пенсию, я, помнится, подумал. Хорошо, он уже засиделся в своем кресле и соображает не так быстро, как хотелось бы. Теперь, в 2006 году, уже я готовлюсь к выходу на пенсию. И, должно быть, кое-кто из молодых думает, что я засиделся и соображаю не так быстро, как им бы хотелось. но по большому счету знаете ли я чувствую себя таким же как и прежде энергия из меня так и прет я готов работать хоть по две смены каждый день очень часто увидев в зеркале что седых волос уже больше чем черных и от лба линия волос значительно отступила я думаю что это ошибка канцелярская опечатка которая будет обязательно исправлена попав на глаза компетентному специалисту. Невозможно, думаю я, чтобы человек, чувствующий себя на 25, выглядел на 55. Но потом выпадает череда плохих дней, и я понимаю, что никакой ошибки нет. Просто время сначала бежало, потом перешло на шаг, а теперь еле тащится, волоча ноги. Но был ли в моей жизни миг, еще худший, чем когда я увидел Неда за рулем Бьюика Роудмастер-8. Да, о д и Ширли сидела за диспетчерским пультом, когда поступило сообщение об аварии на шоссе 32, неподалеку от пересечения с Гумбольт-Роуд. Другими словами, рядом с тем местом, где раньше стояла автозаправочная станция Дженни. Лицо Ширли посерело, когда она подошла к моему кабинету и встала у открытой двери. — В чем дело? — спросил я. — Что с тобой? — Сэнди. Человек, который позвонил, сказал, что разбился старый «Шевроле» красно-белый. Он говорит, что водитель мертв. Она шумно сглотнула слюну. Его смяло в лепешку. Так он сказал. На эти слова я особого внимания не обратил, хотя потом пришлось, когда приехал на место аварии, чтобы посмотреть на труп. На него. «Шевроле. Какой модели?» Я не спросила Сэнди. Не смогла. В ее глазах стояли слезы. Не решилась. Но как много красно-белых старых «Шевроле» в округе Стэтлер. Я выехал на место аварии... с Филом Кандлтоном, моля Бога, чтобы разбившийся шеви занесло в наш округ из Малибу или Бискайна. Только бы это не был Бэлор с номерным знаком MY57. Но Бог не услышал моей молитвы. — Черт! — вырвалось у Фила. Он врезался в высокий бетонный бордюр моста, переброшенного через Редфернстрим. Менее чем в пяти минутах ходьбы от того места — где впервые появился Бьюик и где погиб Кертис. В Беларе были ремни безопасности, но водитель своим не воспользовался. Не осталось на асфальте и следов заноса. — Матерь Божья! — пробурчал Фил. — Напрасно он так! — Конечно, напрасно, поскольку о случайности речь идти не могла. но в некрологе где рубашка аккуратно затыкается за пояс а юбка одергивается ниже колена появились лишь слова о внезапной безвременной кончине и это правда безусловно к этому времени уже начали подтягиваться зеваки проезжающие автомобили сбавляли ход водители хотели посмотреть что это лежит на узкой пешеходной дорожке думаю какой то мерзавец даже сфотографировал труп Мне хотелось побежать следом, догнать, отобрать фотоаппарат и засунуть ему в глотку. «Поставь знаки объезда», — приказал я Филу. «Ты и Карл, пусть едут по Каунти Роуд. Я его чем-нибудь прикрою». «Господи!» Его же просто размазало по асфальту. «Господи!» «И кто скажет его матери?» Фил даже не посмотрел на меня. «Мы оба знали». кому придется говорить с его матерью. В тот же день, чуть позже, я выполнил эту ужасную миссию, которая входит в обязанности сидящего в высоком кресле. Вечером отправился в Кантри-Уэй с Ширли, Хадди, Филом и Джорджем Станковским. Не знаю, как они, а я в тот вечер крепко набрался. И из всего вечера в памяти сохранились только два эпизода. Первый — Мои попытки объяснить Ширли, какие необычные стояли в к а н т р и у э й музыкальные мини-автоматы и какие странные вкусы были у первого хозяина ресторана. Песни, подобранные им, давно забыты. Их не крутили даже радиостанции, специализирующиеся на ретро. Кажется, она меня не поняла. Второй? Как я пошел в туалет, чтобы проблеваться. Потом... лесканув в лицо холодной водой я взглянул на свое отражение в зеркале и полностью осознал что глянувший на меня с о с т а р и в ш е е с я лицо никакая не ошибка ошибка состояла в том что я верил будто двадцатипятлетний мужчина вроде бы живший в моем мозгу настоящий я вспомнил как хадди крикнул сэнди хватай меня за руку А потом мы оба, Нэт а и я, спасенные, повалились на асфальт вместе с остальными. Думая об этом, я заплакал. Внезапная безвременная кончина — это дерьмо для кантри-американ. Но копы знают правду. Мы убираем человечину и всегда знаем правду. Естественно, все патрульные, свободные от службы, пошли на похороны. Когда гроб опустили в могилу и засыпали землей, Джордж Станковский повез его мать и обеих сестер домой, а я вернулся на базу с Ширли. Спросил, пойдет ли она на п о м и н к е но она покачала головой. Я их терпеть не могу. Потом мы выкурили по сигарете на скамье для курильщиков, наблюдая за молодым патрульным, не отрывавшим глаз от Бьюика. Стоял, понятное дело, расставив ноги в привычной для нас всех позе, которую мы принимали, прежде чем приникнуть к одному из окон гаража Б. Столетие сменилось, но в остальном жизнь более или менее оставалась прежней. — Это несправедливо, — вздохнула Ширли. — Такой молодой. — О чем ты говоришь? — удивился я. Эдди Джи было под пятьдесят, если не больше. Я думаю, обеим его сестрам около шестидесяти, а матери восемьдесят. Ты знаешь, о чем я. Он был слишком молод, чтобы пойти на такое. — Как и Джордж Морган, — напомнил я. — Причина В... — она мотнула головой в сторону гаража Б. — Не думаю. — Так уж сложилась жизнь... Он честно пытался бросить, но не вышло. Случилось это аккурат после того, как он купил у Неда старый Беллар Кёрта. Эдди всегда нравился этот автомобиль. Ты знаешь, а Нед не мог взять его с собой в Питтсбург, во всяком случае на первом курсе. Не хотелось оставлять его и на подъездной дорожке у дома. И к тому же Неду требовались деньги. Естественно. Мать ему материально помогать не могла, так что на счету был каждый цент. Поэтому, когда Эдди обратился к нему с такой просьбой, Нед согласился. Эдди заплатил три с половиной тысячи. «Три двести», — поправила меня Ширли с уверенностью человека, который знает. «Три двести, три пятьсот, какая разница? Главное, что Эдди увидел в Беллари возможность перевернуть страницу начать жизнь с чистого листа он перестал ходить в т э п начал посещать с о б р а н и я анонимных алкоголиков эдди двинулся в правильном направлении жаль только свернул с него два года спустя патрульный стоявший у ворот г а р а ж а б по ту сторону автостоянки заметил нас и направился к скамье для курильщиков. я почувствовал как по коже побежали мурашки в серой форме мальчик. Конечно, уже не мальчик. Удивительно напоминал своего погибшего отца. — Ничего странного в этом нет, — подумал я. — Обычная генетика, наследственные признаки. Что действительно удивляло, так это шляпа. Он нес ее в руках и крутил. Эдди сбился с пути истинного примерно в то же время, когда этот парнишка решил, что колледж не для него, — заметил я. Нед Уилкокс уехал из Питцбурга и вернулся в Стэтлер. Год выполнял работу Арки, который уже вышел на пенсию и переехал в Мичиган, где все говорили с таким же акцентом, что и он. Какой ужас! Когда Неду исполнился двадцать один год, Он подал заявление и сдал экзамены в полицейской школе. И вот в двадцать два служил у нас, пока ходил в новобранцах. Миновав полпути, сын Кёрта остановился, посмотрел на гараж «Б», не прекращая вертеть шляпу в руках. «Он отлично смотрится, не так ли?» — прошептала Ширли. Я сурово глянул на нее. «Это с какой стороны посмотреть?» «Ширли, ты хоть можешь представить себе, какой скандал закатила его мать, когда узнала, что он задумал?» Ширли рассмеялась и затушила окурок. Она скандалила куда больше, узнав, что он решил продать б е л л о р а отца Эдди Джейкобил. Так, во всяком случае, говорил мне н е т я хочу сказать, Сэнди...» Она знала, к чему все идет. Не могла не знать. Все-таки вышла замуж за копа, не так ли? И она, возможно, понимала, что его место здесь. А вот Эдди, где было его место? Почему он не смог бросить пить раз и навсегда? «Это вопрос всех времен и народов», — ответил я. «Говорят, это болезнь, как диабет или рак. Возможно, так оно и есть». эдди начал появляться на службе с запахом спиртного и никто покрывать его не стал слишком серьезными могли быть последствия когда он отказался от помощи психолога и от четырехнедельного курса в наркологической клинике за счет пшп ему предложили выбор тихий уход по собственному желанию или увольнение с треском эдди написал заявление и получил пенсионный пакет В два раза меньше, чем прослужил он еще три года. Основные блага сыплются на нас в конце службы. И я не мог его понять, так же, как и Ширли. Почему он не бросил пить? Почему не смог сказать себе «Еще три года я п р о м у ч у с ь жаждой, зато потом буду пить, сколько пожелает душа?» Ответа у меня нет. т е п действительно стал домом Эдди Джи вне дома. наряду с Беллором. Он вылизывал автомобиль как снаружи, так и внутри до того самого дня, когда въехал на нем в высокий бордюрный камень на мосту через Редферн-стрим на скорости 80 миль в час. Для этого у него было достаточно причин. Никто бы не смог сказать, что он счастливый человек, но я не мог не задаваться вопросом. А вдруг настоящая причина не имела отношения к жизни? У меня не могла не возникнуть мысль, а не услышал ли он шепот у себя в голове, не насоветовал ли ему этот шепот вывернуть руль Беллора. «Сделай это, Эдди, давай, почему нет? Впереди у тебя ничего не осталось, так? Остальное приелось. Так чего тянуть? Надави, как следует, на педаль газа, а потом крутани руль вправо. Сделай это!» «Давай, заодно и напакостишь, чтобы твоим дружкам было что убирать!» Я подумал о вечере, проведенном на этой самой скамье, когда молодой человек, на которого я сейчас смотрел, был четырьмя годами моложе. Он сидел рядом со мной и слушал рассказ Эдди Джейкобю, как они остановили большой пикап Брайана Липпи. Мальчишка слушал, А Эдди рассказывал о своих попытках уговорить подружку л и п и что-нибудь сделать до того, как тот изувечит или убьет ее. А ведь вышло-то э все наоборот. Эдди мы похоронили, и девушка с окровавленным лицом осталась единственной живой участницей того дорожного инцидента. Да, она по-прежнему обретается в наших краях. Не то чтобы постоянно на виду, но время от времени ее фамилия и фотография попадают ко мне на стол в сводках происшествий. От молодости, конечно, ничего не осталось. Нос ей давно сломали, и она все больше напоминает шлюху, которая дает за пачку сигарет. Собственно, такой она и станет, если, конечно, не произойдет чудо. Физиономию ей разукрашивали неоднократно. А однажды, Она надолго загремела в больницу со сломанными рукой и бедром. Как я полагаю, кто-то, как две капли воды, похожей на Брайана Липпи, скинул ее с лестницы, потому что такие, как она, всегда выбирают одинаковых парней. У нее двое или трое детей, которые живут в приемных семьях. Так что она все еще топчет землю, но живет ли? Если вы ответите «да», Тогда должен сказать вам, что Джордж Морган и Эдди Джи, возможно, приняли правильное решение. «Я, пожалуй, пойду», — Ширли поднялась. День выдался трудным, что-то устало. «Ты ничего?» «Да». «Он ведь вернулся в ту ночь, правда?» «Почувствовал». Она могла не вдаваться в подробности. Я кивнул, улыбнулся. «Эдди был хорошим парнем», — продолжила Ширли. «Может, не смог в одиночку бросить пить, но у него было добрейшее сердце?» «Нет», — подумал я, наблюдая, как она идет к Неду, наблюдая, как они о чем-то говорят. «Я думаю, что добрейшее сердце у тебя, Ширли». Она чмокнула Неда в щеку. Для этого ей пришлось положить руку ему на плечо и подняться на цепочке, Потом направилась к своей машине. Нед подошел, занял ее место. — Вы в порядке? — Да, все хорошо. — А похороны? — Черт. — Похороны, как похороны. Мне доводилось видеть и похуже, и получше. Хорошо, что гроб не открывали. — Сэнди, могу я вам кое-что показать? — Вон там. Он показал на гараж Б. «Конечно». Я встал. Температура начала опускаться. Если да, это тянуло на с о б ы т и е Прошло уже два года, как температура падала больше, чем на пять градусов в сравнении с наружной. Шестнадцать месяцев с последнего светопреставления, да и оно состояло из восьми или девяти слабеньких вспышек. Нет. Открылся багажник. Плотно закрыт. Тогда Что? «Лучше я вам покажу». Я пристально посмотрел на него, и вот тут до меня дошло, что он очень взволнован. Не говоря ни слова, я решительно пошел к гаражу следом за сыном моего давнего друга. Из любопытства и предчувствия дурного. Он встал в позе охранника у одного окна, я у другого. Поначалу подумал, что смотреть не на что. Бьюик на привычном месте, который занимал двадцать пять последних лет. Никаких вспышек, на бетонном полу ничего экзотического. Стрелка термометра на семидесяти трех градусах. Двадцать две восемь градуса. — И что? — спросил я. н е т радостно рассмеялся. — Вы смотрите, но не видите. Потрясающе! Я сначала тоже не увидел. «Знал, что-то изменилось, но не мог понять, что именно!» «О чем ты говоришь?» Он покачал головой, улыбаясь во весь рот. «Нет, сэр! Я в это не верю! Вы босс! Вы один из трех оставшихся копов, которые служили здесь, когда появился этот Бьюик и служат до сих пор! Все перед вами! Смотрите внимательнее!» Я посмотрел снова. сначала прищурившись, потом приложив руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет. В чем-то помогло, но на что я смотрел? На что-то, маячившее прямо перед моими глазами, но на что именно? Что изменилось? Я вспомнил вечер в кантри-уэй, когда пролистывал странички с названиями песен, которые когда-то мог... проиграть давно сломавшийся музыкальный мини-автомат и старался выделить самый важный вопрос, который н е т не решился задать. Вопрос этот как будто всплывал на поверхность, но в последний момент вновь нырял в глубины памяти. Когда такое случалось, не имело смысла переть на пролом. Такая мысль пришла мне в голову и тогда, и сейчас. Вместо того, чтобы всматриваться в «Бьюик-8», Я прошелся взглядом по гаражу, переключился на другое. Начал вспоминать названия песен, которые забылись, как только вылетели из чартов. «Дитя общества», «Спичечные мужчины», «Шустрый Джойс Молл». И тут же увидел, что изменилось. Потому что, как он и сказал, все было у меня перед глазами. На мгновение у меня перехватило дыхание. Узкая серебряная трещина извивалась на стекле со стороны водителя. н е т хлопнул меня по плечу. «Молодец, Шерлок! Я знал, что вы р а с к о л и т е этот орешек. В конце концов, вы же смотрели на н е ё Я повернулся к нему, хотел что-то сказать. Вновь повернулся к окну, чтобы убедиться, что у меня нет галлюцинации. — Нет, по стеклу извивалась трещина. — Когда это произошло? — спросил я. — Ты знаешь? — Я фотографирую его на полароид раз в сорок восемь часов, — ответил он. — Конечно, проверю, но готов спорить, что на прошлом снимке трещины нет. Значит, она появилась между вечером среды и... Он глянул на часы, потом одарил меня широкой улыбкой. Четырьмя пополудни пятницы. — Может, даже во время похорон Недди? — предположил я. — Да, вполне возможно. Какое-то время мы молча смотрели на Бьюик. Первым заговорил н е т Я прочитал стихотворение, которое вы упоминали. Чудесный однолошадный фаэтон. Стихотворение, другое название шедевр Декана, Написано в 1858 году Оливером у э н д е л о м Холмсом 1809-1894, врачом-физиологом, острословом, поэтом, эссеистом, писателем. Выпускник Гарвардского университета, он стал профессором, потом деканом медицинского факультета. Ему принадлежит знаменитая фраза «Налоги – цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе». — Правда? — Да. Хорошее стихотворение. Такое забавное. Я отступил от окна, повернулся к нему. — Все произойдет быстро, как в стихотворении. с л е д у ю щ е е разорвется покрышка, или отвалится глушитель, или хромированная накладка. Вам приходилось стоять на берегу замерзшего озера в конце марта или начале апреля и слушать, как трещит лед? Я кивнул. — У нас будет то же самое. Его глаза сверкали, и я вдруг подумал, что впервые после смерти отца вижу Неда Уилкокса счастливым. Ты считаешь? Да, только вместо треска льда услышим скрежет ломающихся болтов и звон разбивающегося стекла. Копы снова выстроятся у окон, словно в прежние дни, только на этот раз они будут наблюдать, как гнется и корежится металл, и отваливаются детали. Пока, наконец, автомобиль не превратится в груду никому ненужного железа. Они будут гадать, порадует ли их Бьюик еще одним световым шоу, последним, вроде китайского огненного цветка в конце фейерверка на 4 июля. «Ты полагаешь, порадует?» «Я полагаю, светопреставления закончились». «Думаю, мы услышим, как что-то громко заскрижищет, после чего сможем вывести то, что останется, на автомобильную свалку. Ты уверен?» «Нет?» Он улыбнулся. «С этим Бьюиком никакой уверенности нет и быть не может. Я научился этому у вас, Ширли, Фила, Арки и Хадди». Он помолчал. л э д и д ж и й но я буду наблюдать». И рано или поздно... Он поднял руку, посмотрел на нее, сжал пальцы в кулак, повернулся к окну. Рано или поздно... Я пристроился к своему окну, приставил руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет. Всмотрелся в почти как Бьюик Роудмастер 8. Устами Неда глаголила истина. Рано... или поздно бангар мэн бостон массачусетс наплес флорида лоуэлл мэн оспри флорида третье апреля 1999 г о д а 20 марта 2002 года